Аргументация догмой Известен один любопытный эксперимент с обезьянами. Сразу хочу сказать, что нет подтверждений, что такой эксперимент проводился на самом деле. Однако отсылки к нему встречаются во множестве книг и статей. Итак, представим. Группа ученых поместила пять обезьян в клетку. Посреди клетки стояла лестница, наверху которой располагались аппетитные бананы. Каждый раз, когда одна из обезьян забиралась по лестнице за бананами, ее сородичи обдавали ледяной водой. Спустя некоторое время, сообразив, остальные обезьяны начинали нападать на ту, которая пыталась залезть по лестнице и достать бананы. Конечно, несмотря на соблазн, в конце концов, ни одна из них уже не осмеливалась полезть за вкусным лакомством. Далее ученые заменили одну обезьяну новой. Логично, что первое, что она сделала, попыталась получить добычу. Остальные обезьяны опять же атаковали ее, и вскоре она оставила свои попытки, не понимая при этом поведения сородичей. После этого ученые заменили еще одну обезьяну. Ситуация полностью повторилась. Новый участник эксперимента пытался залезть по лестнице, но ему опять не давали сделать этого остальные обезьяны. Удивительно, что первая обезьяна уже нападала на новичка наравне со всеми. Постепенно все обезьяны, познавшие холодный душ, сменились новыми. Так группа полностью обновилась. В клетке появились пять обезьян, которые ни разу не были наказаны за попытку достать бананы. Но они продолжали нападать на обезьян, которые предпринимали аналогичные попытки заполучить лакомство, взобравшись по лестнице. В чем же мораль данного психологического эксперимента? Уверен, что если бы обезьяны могли говорить, и их можно было спросить, почему себя они так ведут, ответом было бы следующее. Не знаю, но здесь так заведено. Именно такой принцип используют многие манипуляторы, применяя распространенную уловку аргументации догмы. Например, у нас так принято. Испокон веков так заведено. Так надо. Вообще-то так положено. Норматив предписывает. Вы знаете, в подобных случаях у нас необходимо действовать только таким образом. Противодействие. Главное правило противодействия догмам – это вопросы и уточнения. Если так принято, то где конкретно? Кем принято? Почему и на основании чего? Если так положено, то где это сказано? И в каких конкретных случаях так положено? Не принимайте этот голословный довод, а требуйте конкретных подтверждений слов оппонента, аргументов и фактов, поддержек и примеров, источников, логики и причинно-следственных связей. Бездоказательная оценка. «Поверьте, так будет лучше», – декларирует манипулятор. И несмотря на то, что никакими подтверждениями даже и не пахнет, Уверенная интонация и безапелляционность высказывания делают свое дело. Уловка без доказательной оценки всегда находит свою жертву. Мы встречаем такие голословные доводы повсеместно, и на работе, и в прессе, и в рекламе. Наша продукция намного лучше, чем у конкурентов. Этот автомобиль надежнее. Так поступить намного правильнее. Абсолютно провальный проект. Это некорректная позиция. Мое предложение намного проще в реализации. Противодействие. Вопросы. Вот лучший инструмент нейтрализации бездоказательной оценки. Так лучше? Кому лучше? Почему лучше? На основании чего? Кто сказал, что так лучше? Ставьте ничем не подкрепленные слова оппонента под сомнение. Требуйте доказательств и подтверждений.